Глава 9. Наследуем ли мы боль родителей и предков? И если да, то можно ли справиться с ней спустя несколько поколений? То, что в первом поколении замалчивается, второе поколение ощущает и хранит в своих телах. Франсуаза Дольто. Я начала работать над этой книгой, чтобы разрешить загадку горько-сладкой музыки. Почему все мы её слушаем? Почему столь многим из нас она кажется возвышающей и возвышенный. Но есть ещё один важный вопрос, о котором я рассуждала в четвёртой главе. Почему я не могу говорить о матери без слёз? Как с этим справиться? Я считала, что нашла решение во всём, перестав о ней говорить, и так было, пока одним октябрьским утром я не оказалась в Опен-центре на Манхэттене. В поисках ответов на вопросы, связанные со смертью, я записалась на семинар для социальных работников, священников и психологов, которые работают с умирающими и с людьми, потерявшими близких. Я не являюсь профессионалом в этой области, но я тогда работала над этой книгой, а потому рассчитывала, что и мне позволят участвовать. И вот я пришла, собранная, немного отстранённая, примерно так, как я чувствовала себя перед тем концертом памяти Леонардо Коэна. Я не рассчитывала, что вот-вот найду ответ на вопрос о матери, мучившей меня несколько десятков лет, а также на более масштабный вопрос, связанный с переживаниями горько-сладкого спектра, как преобразовать горе и тоску, которые мы наследуем от прежних поколений. Мы собрались в светлой, просторной комнате, где обычно проходят занятия йогой. На полках лежат коврики и пенопластовые блоки. Сегодня на самом видном месте стоит модель человеческого скелета, а рядом на небольшом деревянном столике лежит церковная свечка и стоит белая доска с надписью: "Понять смерть значит понять жизнь". Симха Рафаэль, психотерапевт, просветитель в области проблем смерти, основатель и директор института осознанного отношения к смерти Даат, сидит около этого скелета. Симха похож сразу на ортодоксального раввина и на типичного калифорнийского хиппи. У него борода с проседью, на нём тёмно-синий костюм и кипа, а также серьга в ухе, серебряная подвеска и ковбуйские сапоги. Он предлагает нам называть его по имени. В его речи слышны то модуляции, типичные при чтении Талмуда, то шутливые скороговорки в стиле еврейских комиков из клубов так называемого баршивого пояса Америки. Он рассказывает нам, что сам выдержан в маринаде горя, так как пережил в молодости смерть многих друзей и родных. Однако он утверждён, что между нашим миром и загробным окно, а не стена, и что наше боящееся смерти общество не даёт нам это окно разглядеть. В зале собралось восемь участников. Наши стулья расставлены по кругу, и Симха предлагает нам рассказать наши личные истории, связанные со смертью. Первое слово берёт Марин, она называет себя сильной ирландкой. Марин производит впечатление образованной, умной, жизнерадостной. Она с восторгом говорит о дочери и муже, с которым прямо в этот день отмечает 15-ю годовщину свадьбы. У неё короткие прямые волосы, очки, кроссовки, а на бейджи с именем нарисована смеющаяся рожица. Сильным уверенным голосом Марин рассказывает свою историю. Я всегда первым делом сообщаю, чем занимаюсь, потому что мне так спокойнее. Я медицинский социальный работник. Мне привычно помогать людям смотреть в лицо смерти. Однако я страшно боюсь собственной смерти. Эта мысль она особенно подчёркивает. Мой отец умер, когда мне было 14, и мама не разрешала нам горевать. Когда я начала плакать на похоронах, она очень строго на меня посмотрела. Марин показывает нам, каким был тот взгляд, наверняка очень точно повторяя мимику матери. Уголки её рта опущены, изображая категорическое неодобрение. «У сестры от горя стали выпадать волосы», продолжает она. «Я без конца плакала, но никак с этими переживаниями не работала. Я нашла друга, который заменил у меня отца, но потом он покончил с собой. Я стала алкоголиком, без конца впутывалась в отношения с агрессивными мужчинами. Я несколько раз делала аборт и теперь уверена, что попаду в ад. Вот уже 14 лет я не пью. Я полностью отдалась работе и могу хотя бы этим компенсировать те жизни, которые из-за меня не случились. Я хочу предложить другим поддержку там, где в своё время не получила её сама. Я хочу оплакать собственные страшные ошибки. Добавляет Марин тихо. Я хочу научиться излечивать эту боль и просить прощения. Как мне простить себя? Если мне это удастся, то я стану свободной и смогу помогать другим. Всемха слушает очень внимательно. Я вижу тут две вещи. Начинает он мягким голосом. Во-первых, твоя мать отлично научила тебя скрывать собственные чувства. Это страшная болезненная история, но если мы сейчас посмотрим запись твоего выступления без звука, то по одному лишь твоему виду у нас может возникнуть ощущение, что ты говоришь о поездке на Карибы или о сегодняшнем обеде. Так что спасибо, мама, но больше нам это не пригодится. А во-вторых, я вижу горячее желание исцелиться и перестать себя осуждать. Нам важно избавиться от трёх слов: моя страшная ошибка. Он просит нас подумать, что происходит, когда мы слушаем чью-то тяжёлую историю, принимаем ли мы рассказ близко к сердцу. Определённо, мне крайне тяжело слушать отстранённо. Я слушаю Марину и чувствую, как что-то во мне начинает ломаться. Потом Симха спрашивает, осуждаем ли мы себя? Думаете ли вы, что вот мол у неё история, над которой можно рыдать, а у меня что ж, так всплакнуть только? Да, примерно так я и думала. И мне легче, когда я вижу, что остальные облегчённо улыбаются после этого вопроса. Хорошо бы, чтобы мне не пришлось рассказывать о себе. Получится такая ерунда после истории Марин. Но оказывается, говорить нехорошо, нечестно. Когда подходит моя очередь, я рассказываю о матери. Как мы страшно поссорились, когда я была подростком, и как мне тогда казалось, что я отравила ей жизнь. Я рассказала, что мать росла в тени собственной матери, а у отца вся семья погибла за океаном. Я говорила и не могла сдержать привычных слёз. Надо было сообразить, что это случится. Я плачу так, как будто над моей историей нужно рыдать долго, бесконечно, и никаких носовых платков не хватит на все эти слёзы. Рядом сидит Марин, у которой отец на самом деле умер, когда ей не было и двадцати, и чья жизнь из-за этого пошла под откос. А я плачу даже больше, чем она, уверена, что Симха не соберётся предлагать нам сравнить переживания, но я всё равно чувствую себя глупо. Симха меня вовсе не осуждает, и, насколько я могу судить, группа тоже. «Слышу, что тут нет полной здоровой индивидуализации», — говорит он, — Отчасти ты по-прежнему та шестнадцатилетняя и всё ещё хочешь сохранить связь с матерью. Ты всё ещё та, которая пришлось сказать себе, я могу либо стать самостоятельной личностью, либо сохранить любовь, но всё сразу невозможно. Конечно, он прав, и я давно всё это знала. А потом Симха говорит ещё кое-что, что я несу не только собственное горе, но и материнское, а также горе её матери, и отца, и даже их родителей. Я несу в себе горе нескольких поколений. Он спрашивает, кто я по знаку зодиака. Я в этом не сильно разбираюсь, но отвечаю, что мой знак Рыбы. Ты слишком открытый и восприимчивый. Тебе сложно разобраться, какие переживания твои, а какие чужие, принадлежат кому-то из предков. Однако ты сможешь сохранять связь поколений, не цепляясь за их боль, добавляет он. "Шока одновременно осознание его правоты. Вот откуда все эти слёзы, которые накатывают вдруг без предупреждения, как грабители из-за угла". Я всю жизнь могла вот так внезапно расплакаться, задолго до того, как у нас с матерью начались проблемы. Эти слёзы подступали в моменты расставаний, например, когда мне было 10 лет и пора было уезжать из летнего лагеря, хотя я вообще-то была рада вернуться домой, и в лагере мне не особенно нравилось. Даже тогда я не понимала, почему плачу. Ситуация не предполагала слёз, но могла быть какая-то причина более высокого порядка, которую я не могла осознать. У нас почти не было кузенов, тётей и дядей. Почти все родные отца и матери погибли в Холокосте. И от них остались лишь старые коричневые фотографии, на которых группы мужчин, женщин, пожилых людей и детей несколько мрачно смотрят в камеру. В 1920-е в Европе не было принято улыбаться на фотографиях, но мне всегда казалось, что они как будто предвидели собственную судьбу. И некоторые, кстати говоря, действительно предвидели В 1926 году, когда мой дед был многообещающим 17-летним студентом, изучающим Талмуд, они с отцом потратили все деньги на билет из польской деревни Бжуч в городе Станислав, чтобы побывать на выступлении знаменитого тогда предсказателя будущего. Польские евреи. На свете есть два гиганта — Россия и Германия. Эти два гиганта бьются за полное господство, за возможность повелевать миром. Они разжигают печи, чтобы произвести оружие, пули и всевозможные средства уничтожения, и рано или поздно они столкнутся друг с другом. И вы, польские евреи, окажетесь в центре, вы обречены на полное уничтожение. Позвольте мне дать вам совет? Бегите, уезжайте как можно быстрее и дальше. Я вас предупреждаю, настоятельно вас предупреждаю, прячьтесь, бегите отсюда, потому что иначе вас уничтожат». На следующий год мой дед действительно уехал в Америку один. с помощью родителей будущей невесты, которую ещё даже не видел. Он собирался вывести всю семью, как только сможет, но он жил очень бедно, в крошечной квартирке в Бруклине. Помочь семье не мог, и даже поселить их было бы негде. Он всегда помнил о том предсказании, услышанном в Станиславе, но кто знал тогда, насколько всё это серьёзно и неизбежно. Он судал и ждал, а семья его тем временем и правда сгорела, как и было предсказано. Для пасторы, которой он служил 50 лет, дед был раввином с добрыми глазами и весёлым энергичным голосом, всегда со всеми любезным, склонным к философствованиям и любящим посмеяться. Он знал талмуд наизусть. Он вёл за собой молящихся и был их духовным пастором. Для моей матери он был всем этим и ещё любящим отцом. Мне казалось, что он не от мира сего, как герой истории, где магия переплелась с реальностью. От него пахло, как пахнет в старой библиотеке, как будто он, как джин, возник из стопок старых книг, которые громоздились в его квартире. Он был одним из любимейших мною людей. А ещё этот человек не сумел простить себе гибель семьи и часто и невесело вздыхал. А почти столетие спустя, после этой поездки в Станислав, на пороге собственной смерти, рыдал о родителях, которых бросил Дето уважали все самые авторитетные и громогласные члены общины, но сердцем он был с заблудшими и потерянными душами. Они собирались у него в гостиной, и шли вместе с ним в синагогу. "Ой, не бах", вздыхая, говорил он часто на идише, рассказывая моей матери о несводах выпавших на долю кого-то из его паствы. Это выражение "ой, не бах" означает ох бида лага. Это одна из немногих знакомых мне фраз на идише. Я часто слышала её, когда играла в кухне, а он говорил с моей матерью. Ой небах, заголовок ко всему моему детству. Оказались ли те исторические события каким-то образом частью моей собственной жизни? Стали ли они причиной моих слёз, как думает Симха? И если так, то каким образом это произошло? В культуре ли тут дело, в генетике, в семейных традициях или во всём этом сразу? Об этом мы поговорим в этой главе. А ещё вот какой вопрос важно обсудить. Если ваша задача, как учить традицию горько-сладкого взгляда на мир, в том, чтобы преобразить боль в красоту, можем ли мы это сделать не только с нынешней своей болью или с болью, которую мы сами пережили в прошлом, но и с болью прошлых поколений? Возможно, вы лично не унаследовали никакого тяжёлого горя. Возможно, ваши семьи не коснулись масштабной катастрофы прошлых столетий, но очень может быть, что некоторые из ваших предков были рабами или крепостными. А даже если они королевской крови, то боли утраты наверняка коснулась и их. В связи с войнами, чумой, голодом, алкоголизмом, насилием или какими-то ещё страшными силами, которые рано или поздно настигают каждого из нас в нашем райском саду. В глубине души все мы знаем, какова на вкус горечь горько-сладкого. Вскоре после семинара у Симхи я слушала подкаст «Он Биэн», в котором Криста Типпет брала интервью у Рэйчел Иегуды, профессора психиатрии и нейронаук и директора отделения изучения посттравматического стресса в медицинском университете Маунт-Синай. Был поздний вечер, и я уже была готова уснуть, как вдруг... Егуда сказала нечто, от чего я вскочила. А Егуда занимается эпигенетикой, и изучает, как гены реагируют на изменения внешней среды, в том числе и негативные. Долгие годы она проверяет гипотезу, согласно которой стресс и несчастья могут влиять на тело на клеточном уровне, и эти последствия могут передаваться следующим поколениям. Вот что она рассказала Типпет. Люди говорят, что после того, как с ними случилось нечто катастрофическое, они как будто перестали быть собой, изменились. И тут важно задать вопрос: а что собственно они имеют в виду? Конечно, они всё те же, какими и были. У них та же ДНК, ведь так? Да, ДНК та же. И это, на мой взгляд, значит, что внешнее влияние оказалось настолько серьёзным, что повлекло за собой принципиальные и долгосрочные изменения. Эпигенетика даёт нам язык и научные инструменты, чтобы начать разбираться с этими переменами. В начале своей карьеры Егуда изучала посттравматические расстройства. Вместе с коллегами она организовала при Нью-Йоркской больнице Маунт Синай клинику для переживших Холокост. И собиралась работать именно с теми, кто выжил в те страшные годы, но всё вышло несколько иначе. Выжившие считали, что никакому врачу не под силу понять, что они пережили, и предпочитали сидеть дома. А вот их дети стали обращаться к врачам. Оказалось, что в историях жизни этих детей, большинству к тому времени было уже за 40, прослеживается уникальная закономерность. Десятилетия спустя они переживают стресс из-за того, что видели, как страдают их родители. Они чувствуют, что обязаны жить ради тех, кто погиб, и им страшно, сложно даётся сепарация и расставание, особенно с родителями. Большинство из нас в 40-50 лет воспринимают себя прежде всего как чего-то партнёра или родителя. Дети же, пережившие Холокост, определяют себя именно как детей своих родителей и продолжают жить в тени матери и отцов. Были и другие, менее заметные маркеры. У детей выживших, если они сталкивались с травмирующими обстоятельствами, диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство втрое чаще, чем у евреев со схожей биографией, чьи родители не были жертвами Холокоста. Анализ крови показывал у этих детей те же отклонения в работе нейроэндокринной и гормональной систем, что и у их родителей. Эти пациенты определённо несли на себе тяжёлый эмоциональный груз, но как они его получили? Связано ли это с тем, как их воспитывали в детстве или с тем, как складывались их отношения с родителями, или всё это передавалось на уровне ДНК? В поисках ответа на последний из вопросов Егуда с коллегами занялась изучением одного гена, связанного со стрессом, в группе из 32 переживших Холокост и их 24 детей. Учёные обнаружили, что этот ген и у родителей, и у детей несёт на себе отпечаток эпигенетических изменений, а именно метилирован. Это открытие стало важным доказательством того факта, что родительская травма может передаваться следующим поколениям. В 2015 году они опубликовали результаты исследования в журнале Biological Psychiatry. Вскоре после этого в научно-популярной прессе стали выходить сенсационные статьи, рассказывающие о работе Югоды и о многообещающей области эпигенетики. Одновременное исследование ягуды подверглось критике со стороны экспертов за слишком узкую выборку и отсутствие в числе его участников внуков и правнуков выживших. Сама ягуда, напечатанная в 2018 году в журнале Environmental Epigenetics, в статье предупреждала об опасности излишнего упрощения под прикрытием биологического детерминизма. Наука ещё слишком молода, писала Анна, и результаты работы пока довольно скромные. Кстати, в 2020 году в ходе другого исследования с большой выборкой выводы Егуды получили подтверждение. Результаты были опубликованы в журнале American Journal of Sakaechi. В ходе обсуждения не получил достаточного внимания вопрос о том, почему в прессе так быстро появились публикации о работе в этом направлении и почему эта область исследования вообще кажется нам важной. Я убеждена, что ответ прост. Дело в том, что эти данные подтверждают нашу давнюю догадку. Именно о ней говорил Симха на том семинаре. Иногда боль не заканчивается с концом жизни и передаётся следующим поколениям. Нам уже известно, что иногда влияние травмы может проявляться причём как физически, так и психологически на протяжении всей жизни человека. На этом и основывается система постановки диагноза ПТСР, который в 1980 году был добавлен в диагностическое и статистическое руководство по психическим болезням. В то время этот диагноз считался неоднозначным. Стресс нередко вызывает краткосрочную реакцию типа бей или беги, и, как правило, когда угроза проходит, тело возвращается в нормальное состояние. Однако учёные стали находить всё больше подтверждений того, что травма может вызывать долгосрочные физиологические изменения в том числе и на уровне нейронных связей в мозге, в симпатической нервной системе, в иммунной системе и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси. Теперь же мы получаем всё новые данные, подтверждающие, что подобные физиологические изменения могут передаваться по наследству следующим поколениям. Об этом свидетельствуют работы не только ягоды, но и ученых, работающих с животными. В ходе одного из исследований выяснилось, что у водяных блох, на которых воздействовали запахом хищника, рождается потомство с защитными шипами на голове. В рамках другого эксперимента мыши чувствовали запах, не связанный с опасностью, и одновременно получали болезненный удар током. Впоследствии их дети и внуки тоже с рождения боялись этого запаха, хотя никаких электрических разрядов не получали. Профессор эпигенетики Университета Цюриха Изабель Мансуи провела удивительное и очень невесёлое исследование, в ходе которого подвергло мышат различным неприятным воздействиям, в том числе лаком. отрывала их от матери. У выращенных мышат наблюдались резкие отклонения в поведении. Они оказывались и более отчаянными, и в большей степени склонными к депрессии, чем контрольная группа. Например, если их бросали в воду, они демонстрировали полную беспомощность и быстро прекращали попытки выплыть. Дети этих мышей проявляли те же поведенческие особенности. Возможно, ничего удивительного в этом нет, если учесть, что следующие поколения мышат были выращены травмированными родителями. Манцуи стала скрещивать травмированных мышей-самцов с нетравмированными самками и удаляла самцов из клеток самок ещё до рождения потомства, чтобы поведенческие особенности отцов не могли повлиять на поведение детёнышей. Когда самка переставала кормить малышей, Манцуи делила мышат на группы, и дальше они росли поразнь. чтобы братья и сёстры тоже не влияли на поведение друг друга. Она проделала это с шестью поколениями мышей. Все её предположения полностью подтвердились. Потомки мышей, перенёсших травму, демонстрировали те же поведенческие особенности, что и их предки. Среди людей наблюдается всё больше подтверждений этих гипотез. Сыновья пленных освобождённых после гражданской войны в США в среднем умирали раньше, чем дети других ветеранов. Дети голландских женщин, забеременевших в голодные годы во время Второй мировой войны, во взрослом возрасте существенно чаще других страдали от ожирения, диабета и шизофрении. В 2018 году Вероника Барселона ди Мендоса, профессор Йельской школы медсестёр, провела исследование с участием афроамериканок и обнаружила, что расовая дискриминация может вызывать эпигенетические расстройства, приводящие к развитию шизофрении, биполярного расстройства и астмы. Подобное влияние через поколения, разумеется, может быть результатом сложной комбинации факторов. Не исключено, что всё это почти не связано со смелой гипотезой о том, что страдания меняют ДНК. В качестве ответа на это возражение говорится в статье в Science. Можно использовать данные экспериментов с мышами. Но дело даже не в мышах. Это направление эпигенетики привлекает всё больше внимания ещё по одной причине. Думаю, дело в том, что мы интуитивно ощущаем, что если боль не исчезает и передаётся следующим поколениям, то и сценарии исцеления могут иметь такие же свойства. Вот что говорит Ларри Фейк, биолог из университета Тавца. Если всё это относится к сфере эпигенетики, то является реакцией на происходящее во внешней среде. Тогда получается, что негативное влияние внешней среды может быть обратимо. Иначе говоря, возможно, что действительно существует способ превратить горе в красоту, причём даже через поколения, то есть сделать горько и сладким. Егуда понимала это с самого начала. Мне сложно представить, как эта информация может вдохновлять, а не убивать напрочь любое вдохновение, говорит она о своей работе. «Не исключено, что результаты исследований могут восприниматься как доказательство того, что родительская травма наносит отпрыском серьёзный и непоправимый ущерб», писала Ягуда в Environment Epigener X, а не как материал для дискуссии о том, как именно устойчивость, способность к адаптации, мутабельность биологических систем меняются под влиянием стресса. Исцеление после травмы через поколения может происходить по-разному, и все эти варианты предполагают создание здоровых отношений с предками. Один из подходов психотерапия, которая, как писала Ягуда в 2013 году, в отчете о результатах исследований, опубликованном в журнале «Front you and psychiatry», может давать Измеримые изменения на эпигенетическом уровне. Примерно тот же вывод следует и из экспериментов Изабель Мансуи с мышами. Стало ясно, что травмированные мыши, которые растут и развиваются в благоприятной среде, имеют шансы исцелиться в достаточной мере, чтобы у их потомства наследственная эмоциональная травма никак не проявлялась. В исследовании, проведённом в 2016 году, Мансуи обнаружила, что мыши, получившие травму и выращенные в клетках, где были лабиринты и колесо для бега, не передавали симптомы стресса своему потомству. Разумеется, терапия может проводиться в самых разных форматах, и мы не сможем сейчас обсудить их все. Одна из задач психотерапии помочь нам разглядеть собственные поведенческие шаблоны и дать им возможность реализоваться. В интервью on being Егуда рассказала о групповой сессии психотерапии, на которой дочь человека, пережившего Холокост, описала инцидент на работе. И тут я вспомнила, делится участница. Что доктор Егуда говорила, что у меня слабые амортизаторы, что я с трудом держу удары, что мне полезнее всего просто не обращать внимания, так как мои биологические реакции оказываются слишком резкими. И я сделала именно так, и мне это очень помогло. Однако Югуда ни о каких амортизаторах не говорила. В ходе терапевтической сессии пациентка сама нашла эту метафору. Мы можем попробовать внимательно посмотреть на своих предков. С помощью психотерапии или самостоятельно, отправившись на поиски правды, понять, какими они были, постараться их полюбить, а значит, полюбить и себя. Вспомним шедевр певицы и композитора Дэр Уильямс. После всего В этой песне рассказывается о том, как ощутив и поняв боль предков, она избавляется от мысли о самоубийстве. "Я знала, в моей семье есть секреты", рассказывала Уильямс о работе с прошлым, поиске информации о тяжёлом детстве родителей, которые она вела, чтобы через них узнать себя. Иногда мы переносимся в прошлое не только с помощью следов, не только начав расспрашивать и обсуждать, иногда полезно бывает физически посетить те места, откуда началась эта боль. Представим, например, травму, связанную с рабством, которая проявляется и в потомках тех, кто когда-то были рабами. Когда я работала над этой главой, мне пришло письмо от Джерри Бингам, моей приятельницы, создательницы и ведущей подкаста Hashladley, посвящённого интровертам. Анджери живёт в Чикаго, но написала мне из Сенегала, куда она неожиданно отправилась по рабочим делам. Будучи там, она посетила остров Гури. Это то место, куда сгоняли наших предков и откуда их увозили в Америку. Писала мне Джери, афроамериканка по происхождению. Экскурсовод рассказывал, что португальцы, голландцы, британцы захватили остров и использовали его как порт для отправки судов через Атлантику. Они набивали пойманных мужчин и женщин в тесные комнаты, кормили их всего раз в день, чтобы те не умерли. Тела тех, кто не выдерживал и умирал, просто бросали в океан. В её письме были и жутковатые фотографии. Тёмная серая комната с одним узким оконцем, выходящим на море, по которому корабли на всегда увозили рабов в чужие земли. На другом фото Джерри стоит около так называемой двери, через которую нет возврата, и ещё два помещения: одно для женщин, другое для младенцев. А жутко представить, что здесь матери разлучались с детьми. Страшная боль расставания и утраты. Удивительно, но Джерри написала: "Для меня это место оказалось священным". Она ощутилась в месте, где люди пережили столько ужаса и боли, и называет его священным, меня это потрясло. Я задумалась, что слово жертва происходит от латинского термина, означающего делать священным, и почувствовала, что Джерри вспомнила об этой этимологии. Я спросила: "Не могла бы она объяснить, что именно имеет в виду?" И её ответ во многом совпал со словами Югуды о трансформации прошлой травмы в нынешнее исцеление, о превращении горького в сладкое. Я чувствовала, что это священное место, ответила Джерри в ответ, потому что стояла на той же земле, где не так давно стояли миллионы рабов мои предки. Я чувствовала присутствие их душ. Войдя, я ощутила страх, тревогу, боль, разбитое сердце, гнев, панику, неизвестность. Но это всё не мои чувства, это их чувства. Я ощущала их печаль, депрессию, одиночество. Они были прикованы друг к другу, но оторваны от дома и от родных. Они лишились всего, что было им знакомо. Их вынудили стать рабами, чтобы другие могли обогащаться в роли их хозяев. Я представляла их всех, скованных цепями, сидящих и лежащих в собственном дерьме, наверняка полураздетых, не знающих, что будет дальше. И я всё стояла и проживала то, что, как мне кажется, переживали мои предки. А также собственные чувства, радость, гордость, сила, уверенность. И я всё думала, надо же, как далеко ушли и чего добились наши люди. Как дико всё, что с ними случилось. Как страшно, что их жизни сложились именно так. Но я уверена, что они гордятся мной. Я теперь чувствую ещё большую ответственность и обязана добиться ещё большего и ничего не принимать как само собой разумеющееся. Мне повезло родиться в нынешнее время, жить своей жизнью и иметь всё, что мне нужно, быть дочерью родителей, для которых я всегда была на первом месте, которые подарили мне целый мир. Я уезжала, думая о своей ответственности перед моей расой и культурой. Это же невероятно увидеть, откуда пришли твои люди, как с ними когда-то обращались и знать, как теперь, спустя поколения, мы живём и процветаем. Я благодарна за возможность прочувствовать и выразить трагедию в горе моих предков. Для меня это большая честь. Когда Джерри прислала мне фото из Сенегала, она не знала, что я пишу о горе, переданном по наследству. Когда я начала ей обо всём рассказывать, она была потрясена, как будто я сумела достучаться до её души и многое ей объяснила. Темнокожие иногда держат всё это внутри, сказала она, чтобы казаться сильными, стойкими или безразличными, и всем другим, не темнокожим, это кажется проявлением гнева или апатии. Однако рабы, предки Джерри, не имели возможности пережить своё горе. Их лишили родины, бросили в чужой стране, заставили жить совсем не так, как они привыкли, в культуре противоположной их собственной. И возможности горевать и оплакивать свою судьбу им не дали. Им пришлось выживать, они растили детей и играли теми картами, которые издала им судьба, но от горя избавиться никто из них не смог. Егоду считает, что ещё один способ исцелить боль прошлых поколений это помочь другим, тем, кто сейчас оказался в подобной ситуации. После моего выступления на ТТ о тоске и её преодолении ко мне подошла «Молодая женщина по имени Фарахатип. У неё были длинные тёмные волосы и глубокие карие глаза. Она как-то по-особенному наклоняла голову на бок, и казалось, что она хочет обнять собеседника. «Тоска?» — начала она. «У меня есть эта тоска, даже не знаю почему. Я тоскую и хочу обрести целостность». Она начала рассказывать о себе, и вскоре стало ясно, что она, конечно, знает, почему переживает всё это. «Тоска?» Это была история не только самой фары, но и её сестры, матери и нескольких предыдущих поколений женщин. Фара родилась и выросла в Иордании. Её родные считали себя довольно прогрессивными и современными, но вообще-то мы совсем не такие. Ещё в детстве ей, девочке, говорили быть тише, быть слабой, уметь угождать. Её сестра умерла в раннем возрасте, и это событие оказалось для Фары настолько страшным и тяжёлым, что она даже не может вспомнить теперь, как это всё случилось и сколько ей тогда было лет. Родители не говорили во всяком случае открыто, они просто перестали говорить об ушедшей дочери и даже не сохранили её фотографий. Потом они развелись, мать тяжело переживала горе и боль, и ей страшно хотелось бежать от этой жизни. А потом она оставила Фару с няней, которая должна была заменить ей мать. Но та обращалась с девочкой жестоко. Чтобы выжить, Фара стала максимально пассивной и незаметной. К концу подросткового периода она чувствовала себя почти мёртвой. Фара нашла работу в Сингапуре. Она занималась маркетингом средств для ухода за волосами в одной международной компании. Это была просто работа. Фара не думала, что Она как-то поможет преодолеть внутреннее онемение. Ей пришлось работать с фокус-группами и проводить глубинные интервью с женщинами-покупательницами. Фара внимательно слушала и чувствовала, что её что-то тревожит. Истории этих женщин, рассказывающих о стыде и необходимости быть незаметными, казались ей странно знакомыми. Ей хотелось узнать больше. Она уволилась и вернулась в Ордан, но не домой. Фара стала работать с женщинами, которые прошли через тюрьму. Она и сама не понимала толком, почему это делает, но точно знала, что хочет слушать эти истории. А женщины эти, как оказалось, хотели рассказывать. Они рассказывали не только о себе, но и о своих матерях, бабушках и прабабушках. Женщины живут совсем не такой жизнью, как мужчины, объясняла мне Фара. Мужчина, отсидевший в тюрьме, просто возвращается в свою деревню, как будто он прошел своего рода обряд посвящения или взросления, а женщины после того, как не могли найти работу. Семья считает себя опозоренной. Может, ее еще в детстве выдали замуж, и у нее не было выбора. Муж ей по возрасту в отцы годился и насиловал ее. Но мы учимся молчать о таком. Мы, как общество, не говорим о том, что переживают женщины, нам стыдно. Именно поэтому мама никогда не позволяла себе плакать при нас. У нас нет ни одной фотографии сестры. Мы о ней вообще не говорим. Мы должны учить детей проживать горе, горе предыдущих поколений, горе, связанное с тем, кем мы могли бы стать, но не стали, потому что нам приказали иначе. Всё это было в 2009. К 2013 году Фара создала некоммерческую организацию, чтобы помогать женщинам-беженкам из Сирии осваивать важные жизненные навыки. включая обращения с деньгами, а также исцеляться от травм. Эта работа не помогла Фарис избавиться от тоски, но принесла ей, как сама она объяснила, без моей подсказки, какое-то горько-сладкое чувство, похожее на любовь к жизни. Я впервые начинаю чувствовать себя единым целым, добавляет она. Мне говорят, что я слишком серьёзно, что нужно всё забыть и наслаждаться жизнью, но мне не нужно веселье, мне важны эти чувства. Фара стала понимать, почему её так тянуло к этой новой работе. Она хотела освободиться от горя, которое словно цепь сковывало и женщин в её семье, и женщин в лагерях беженцев. "Я чувствую, что несу слишком тяжёлый груз предыдущих поколений", говорит Фара. "Я несу горе своей матери, как будто физически держу его на себе. Я несу память о сестре. Я такую тяжесть тащу, доставшуюся от них, О тех поколениях и от предыдущих поколений мы как общество об этом совсем не говорим, нам стыдно, но мы должны начать говорить о том, кто мы такие. Всё, что я сейчас делаю, связано с тем, кто мы такие, и это идёт от прежних поколений. Горе и печаль, с которыми Фара хотела бы помочь справиться другим через свою работу и свою новую организацию, схожи с теми, от которых страдали её предки. Однако иногда нас тянет помочь кому-то исцелиться от ран, которые, по крайней мере, на первый взгляд, совсем не похожи на наши собственные или на тяготы наших прародителей. Уильям Брейдбард, декан факультета психиатрии и поведенческих наук онкологического центра имени Слоуна и Кеттеринга в Нью-Йорке. Он работает с умирающими онкопациентами, но занимается не лечением, не продлением жизни и не облегчением физического состояния. Его миссия дать этим людям ощущение смысла в последние отпущенные им недели и месяцы. Для этого он разработал программу под названием Психотерапия, ориентированная на обретение смысла жизни. Он рассказывает о вдохновляющих результатах. По сравнению с контрольной группой пациенты Брейдбарта демонстрируют заметно лучшее душевное состояние и качество жизни, а их физические страдания существенно менее тяжелые. Когда Бриетбард, будучи начинающим психиатром, стал работать с пациентами, больными с ПИДом, а потом и с онкобольными на последних стадиях, он заметил интересную закономерность. Все они хотели умереть. Им оставалось три, может быть, шесть месяцев, но все они хотели поскорее все это закончить. Хотите знать, как можете мне помочь? Спросила одна из первых пациенток, аптечный провизор, 65 лет, на первой же встрече: "Мне осталось 3 месяца, я никакой ценности в этих 3 месяцах не вижу. Если хотите мне помочь, убейте меня". Тогда мало кто из врачей удивился бы такому разговору в конце концов пациента на последних стадиях мучились от сильных болей или депрессии, а часто и от того, и от другого. Когда их начинали лечить от депрессии, примерно пол половины желания быстрее умереть слабело. Болю утоляющие средства помогали примерно 10% больных, оставшиеся 40 по-прежнему мечтали быстрее умереть. Брейтбард думал, что проблема в том, что эти пациенты переставали понимать, в чём смысл их жизни, и от этого не было никакого лекарства. Он решил найти способ помочь этим людям. С точки зрения Брейтбарда, проблема была не просто философской. Он был убеждён, что понимание смысла жизни Основа человеческого существования именно оно даёт нам силы преодолевать страдания. У Ницше он прочил, что тот, кто знает зачем жить, преодолеет почти любое как. Брейдбард думал, что если сумеет помочь пациентам найти новое зачем, даже когда рак уже столь многого их лишил, то сумеет их спасти. Очень вас прошу, сказал он той пациентке-провизору. «Согласитесь, на три сессии со мной. После этого, если вы всё ещё будете в таком же настроении, как сегодня мы, что-нибудь придумаем». Я встретилась с Брейдбартом в один из майских дней в его угловом кабинете на седьмом этаже больницы имени Слоана и Кеттеринга. Все полки в кабинете заставлены книгами и медицинскими журналами, среди них статуи Будды и амулеты Хамса в виде раскрытой ладони, традиционные для Восточного Средиземноморья. на стенах бесчётные дипломы, на гигантском экране компьютера я вижу изображение поля ярко-красных тюльпанов. Мы садимся у окна. Брейдбарт высокий, крупный, с седой бородой, в слегка помятом твидовом пиджаке и с тёмно-синим галстуком на бекрень. За окном идёт дождь. Мне любопытно, почему Брейдбарт, отучившись в медицинском институте, пройдя резидентуру, ценной колоссальной нагрузки, изучив до тонкостей сложные темы, связанные с особенностями ингибиторов обратного захвата серотонина, с работой раковых клеток и действием химиотерапии, получив должность профессора в одной из ведущих мировых онкологических клиник, решил заняться поиском смыслов. Для Брейдбарда, как это часто бывает с теми, чья работа связана с помощью людям и соответствует их личным глубинным убеждениям и потребностям, никакого другого варианта просто не было. Если бы ты взялась рассказывать мою собственную историю, говорит он, то наверняка начала бы со следующего факта: когда мне было 28 лет, у меня обнаружили рак щитовидной железы. Меня вылечили, но с тех пор у меня нет привычного прежнего ощущения неуязвимости. Но дело даже не в этом, добавляет он мягким голосом. Реальная история началась ещё до его рождения. Матери Брейтбарда было 14, а отцу 17, когда Нацисты захватили Польшу и начали уничтожать евреев. Мать пряталась в дыре под печью в деревенском доме у женщины-католички, которая её спасла. По ночам она выбиралась из этой дыры и ела картофельные очистки. Отец Брейтбарда дезертировал из советской армии и вступил в партизанский отряд. Однажды ночью голодный он вломился в дом, где пряталась будущая мать Брейтбарда. Он убедил её вступить в отряд сопротивления. До конца войны они вместе скрывались в лесах и партизанили. Оба выжили. Когда всё закончилось, каждый из них вернулся в свой родной город, но там никого не осталось. Они отправились в Нью-Йорк. Он устроился на работу ночным партией, а она стала шить галстуки. У них родился сын, сын чья жизнь была во многом предопределена событиями, произошедшими до его рождения. Бредвард вырос среди тех, кто пережил Холокост, именно с таких людей игуда начала свои исследования. В его доме утраты, смерть, страдания были частью реальности, с детства ему знакома так называемая вина выжившего. Матери не давал покоя вопрос о том, почему она и её муж продолжают жить, хотя столько людей погибло. Вроде бы классический риторический вопрос, однако ответ на него был хотя его родители никогда этого вслух не говорили, брейдбард точно знал этот ответ. Они выжили, чтобы родить сына, который облегчит боль и страдания этого мира. Я здесь не для того, чтобы обрести власть, говорит Брейдбард. И не для того, чтобы копить богатства. Я здесь, чтобы облегчать страдания. Дальше он объясняет, что у каждого из нас есть некое наследие, Выбора у нас нет, наследие может оказаться радостным и удивительным, а мне достались в наследство страдания и смерть, а также опыт выживания и экзистенциональное чувство вины. Я рос одиноким, все погибли, и многие из наших родных не успели родить детей, а мы остались в живых и не понимали, почему». Когда он всё это объясняет, голос его приглушён, и кажется, будто я слышу собственного деда, как будто звучит какой-то другой, более сильный голос, голос внука-партизан, который смело сражались в польских лесах, как будто он хранит этот отголосок надёжно спрятанным где-то под печью. Но для кого-то это может оказаться невыносимой ношей, продолжает он, глядя в сторону на окно и дождь. Но тут дело в том, как ты решаешь относиться к полученному наследию. Должна быть причина, смысл, ради которого мы выжили, когда другие не смогли. Разумеется, это и есть сама суть терапии, ориентированной на обретение смысла жизни, да и вообще всего, что связано со смыслом. Смертный приговор уже вынесен каждому из нас с момента рождения, но тогда ради чего ты станешь жить? «Я обожаю жизнь и всё, что с ней связано», — говорит Брейдбард заметно громче. Семейная, любовь, родительская любовь, супружеская любовь, о вожделении. Я люблю красоту, люблю моду, люблю искусство, люблю музыку. Я люблю еду. Я люблю театр, я люблю драму, люблю поэзию, люблю кино. Мало что совсем не вызывает у меня интереса. Я люблю жить. И он делает широкий жест, указывая на окно и ливень за ним. Но всё равно, продолжает он, Ты понимаешь, что с рождения существуешь в рамках ограничений. Твоя генетика, время, место, семья. Я мог бы родиться Рокфеллером, но этого не случилось. Я мог бы родиться в каком-нибудь далёком племени, где синий слон почитается в качестве бога, но и этого не произошло. Вы рождаетесь и оказываетесь в реальном мире, где жизнь полна опасностей и неопределённости. Всякое случается. Вы попадаете в аварию, кто-то в вас стреляет, вы заболеваете, всякое случается, и вы должны как-то реагировать. Важнейшее событие, с которым мне приходится иметь дело каждый день, это диагностированная смертельная болезнь рак. Вот это совершенно выбивает из колеи, и возникает задача, как выйти за рамки этой новой траектории. Вы ответственны за то, чтобы ваша жизнь была наполнена смыслом. Вы ответственны за рост, за развитие. Однако так получается, что мало кому удаётся расти и развиваться, опираясь на достигнутые успехи. Люди растут благодаря неудачам, неприятностям, боли. После того судьбоносного разговора с первой пациенткой, фармацевтом, которая не хотела больше жить, у Уильяма Брейдбарт и Минди Гринштейн, которая под его руководством занималась исследованиями после получения докторской степени, вместе набросали первую версию принципов психотерапии, ориентированной на обретение смысла жизни. В основу была положена идея, что у каждого из нас есть два жизненно важных обязательства: во-первых, просто выжить, во-вторых, построить свою жизнь так, чтобы стоило прожить её до конца. Если вы оказавшись на пороге смерти, оглянётесь и увидите, что прожили полноценную жизнь, вы обретёте мир в душе. Те же, кто думает, что не сделал в жизни всего, что мог бы, часто чувствует стыд. Самое важное в этом деле, как говорит Брэйдбард, научиться любить себя самого, безусловно и беспрерывно, а не то, чего вы достигли. Одним из важнейших аспектов разработанного им терапевтического метода является акцент на наших ключевых особенностях, то есть на том, что делает вас уникальной личностью. Когда у вас обнаруживают рак, вы чувствуете, что вас как будто обокрали, отняли вашу идентичность. Задача терапии с акцентом на смысл прислушаться к сути личности, которая ещё жива. Возможно, вы привыкли всю жизнь заботиться о других, а теперь вдруг оказываетесь в крайне некомфортном положении и вынуждены принимать помощь. Но психотерапевт может заметить, что вы по-прежнему изо всех сил стараетесь сделать всё, чтобы с вами хотя бы было комфортно работать. А вы по-прежнему спрашиваете: "А как у вас дела?" Вы по-прежнему заботитесь. Суть не в том, чтобы представить вашу утрату как менее тяжёлую, даже если она имеет для вас вселенские масштабы. Идея не настолько масштабна, и в то же время гораздо серьёзнее. Несмотря на горе утраты, катастрофы, вы всё же остаётесь самим собой. И так будет всегда. Вскоре после семинара Симхим, семинара, посвящённого работе с умирающими людьми, потерявшими близких, я поговорила с ним по телефону. У меня назрел Практический вопрос. Мне всё ещё было неловко, что на семинаре я так расплакалась, особенно если вспомнить Марин и её рассказ о своей по-настоящему тяжёлой судьбе. Мне было страшно, что однажды я также сорвусь на публике, скажем, во время туров в поддержку новой книги. Я обычно совсем не плакса и не веду себя так, как тогда, сообщила я ему. Я в целом довольно счастливый человек, думаю, что я счастливый меланхолик. Но я опишу сейчас об отношениях с матерью. Может, кто-то спросит меня об этом где-нибудь на радио, и что если я снова вот так расплачусь, когда меня будут слушать десятки тысяч человек? Не знаю, сможешь ли ты когда-нибудь полностью вычерпать этот колодец? А задумчиво ответил Симха. Ну ты спроси меня об этом снова, когда закончишь книгу. А дело в том, что работа над текстом это часть процесса проработки прежних переживаний. Когда ты закончишь твое горе может перестать так сильно тебя мучить. Именно так всё и случилось. Работа над этой книгой стала для меня ещё одной возможностью превратить горе, печаль, тоску прошлого в нечто цельное и важное сейчас, в настоящем. И я больше не переживаю по поводу турне в поддержку книги. А вы? Вы чувствуете тяжесть какого-то давнего горя? Если да, то можете ли вы связать его с жизнью своих предков, чтобы это помогло вам успокоиться? Совсем не обязательно для этого писать целую книгу. Может, вам достаточно просто поговорить с родителями и попросить их рассказать об их жизни? Именно об этом поёт Дар Уильямс в песне «After all». Может, вы пустите по реке бумажный фонарик со свечкой, как это делают японцы, чтобы поминуть умерших? Или приготовьте какую-то любимую еду в особый день, как это делают мексиканцы в День мёртвых. Не исключено, что благодаря терапии вы начнёте замечать поведенческие шаблоны, передаваемые в вашей семье из поколения в поколение. Как это получилось у клиентки Югуды, которая говорила про амортизаторы Может, вы отправитесь на край света, туда, где начались страдания ваших предков, как это сделала Джерри Бингем, когда посетила остров Гори в Сенегале. Может, вы найдёте свой способ помочь тем, кто сегодня страдает от боли, схожей с той, какую пережили ваши предки, как это сделали Фара Хатип, работающий с беженцами, и Уильям Брейдбард, создавший терапию, ориентированную на обретение смысла жизни для онкологических пациентов. При этом не исключено, как говорит Симха, что вы не сможете вычерпать колодец горя до дна. И это тоже хорошо и правильно. Есть и ещё кое-что, что все мы можем предпринять, пока пытаемся разузнать и осознать истории жизни наших родителей или более дальних предков. Мы можем освободить себя от боли. Мы можем увидеть, что истории наших прародителей это часть нашей истории, но всё же это не наша собственная жизнь. Возможно, мы унаследовали эхо той боли, которую пережили прежние поколения, возможно. Мы унаследовали их горе, но всё же это не нас унижали и навсегда отрывали от наших детей. По их щекам текли их слёзы, не наши. Всё чего они смогли добиться это их достижения, хотя мы, возможно, и пользуемся результатами этих побед. Всё это проще разглядеть, если смотреть вперёд. Наша история неизбежно станет частью истории жизни наших детей, однако и свои истории у них обязательно будут. Мы хотим, чтобы наши дети рассказывали собственные истории, мы желаем им этой свободы. Мы можем пожелать этого же и самим себе: живите так, как будто все ваши предки заново проживают жизнь через вас, говорили древние греки. Это вовсе не значит, что нужно в буквальном смысле повторять все события их жизни. Речь о том, чтобы дать им новую жизнь с чистого листа. Сколько раз вы вам приходилось слышать, как кто-то, потерявший в раннем возрасте одного из родителей, говорит что-то вроде: "Мне сейчас столько лет, сколько было маме, когда ей поставили раковый диагноз" или как кто-то говорит: "Отец был алкоголиком, я не хочу быть на него похожим". Все эти заявления напоминают древнюю поговорку, которая приводится в книге пророка Иезекииля: "А це ели кислый винограда у детей на зубах оскомины". Однако в Библии эти слова приведены именно для того, чтобы опровергнуть их и показать, что мы не несём ответственности за грехи отцов, и боль предков нам вовсе не обязательно нести тяжёлым грузом на собственных плечах. Я не говорю, что нужно вовсе не обращать внимание на историю семьи. Мы в состоянии послать им нашу любовь даже через столетия, но ради них и нас самих мы можем следовать горько-сладкой традиции и переплавлять их страдания в нечто новое и лучшее. Когда я вспоминаю о Симхе и его семинаре, посвящённом переживанию утраты, я понимаю, что и Марин, и я старались тогда, хотя и довольно неловко, отдать должное своим матерям. Она через свой стоицизм, а я через слёзы. Я так много плакала, потому что мне казалось, что это моя связь с матерью. Марин слёз не показывала, и это было её способом сохранить связь с матерью. Теперь я часто навещаю мать. Сейчас, когда я пишу эти слова, ей 89, у неё болезнь Альцгеймера, которая быстро прогрессирует, но она пока понимает, кто я. Деменция сильно её изменила, но вместе с ней вернулась прежняя любящая душа, не исчезнувшая под гнётом повседневности. Каждая сиделка и медсестра, каждый врач, которые с ней работают, непременно говорят, какой она приятный и остроумный человек. Они с удовольствием купаются в тёплых лучах её доброты. Мне немного времени осталось, чтобы это сказать, говорит она мне при каждом разговоре. Поэтому я очень хочу, чтобы ты помнила, как сильно я тебя люблю. Я сижу рядом с мамой, она в инвалидном кресле, я держу её за руку. Она почти перестала есть и стала такой худой, какой никогда раньше не была. Но лицо её изменилось не так сильно, потому что щёки обвисли. Глаза у неё теперь маленькие и голубые в морщинах. Однажды и у меня будут такие же щёки и мешки под глазами. Мы смотрим друг другу в глаза и кажется, что полностью друг друга понимаем. Все сложности, которые мы пережили за долгие годы, рядом друг с другом, все трения и разрывы и напряжения и невозможно сложная любовь матери и дочери, все объятия, смехи, разговоры — всё это сводится вот к этой нынешней связи. Она моя мать и другой у меня нет. Я знаю, что плакала все эти годы не потому, что оторвалась от неё в 17 лет, а потому что я не утратила с ней связь. Проблема была не в том, что я отдала ей свои дневники, так как подсознательно хотела оказаться эмансипированной и эмоционально убить её. Я тогда держалась за своё чувство вины, как держалась за мать, за деда, за все прошлые поколения, а теперь, как и говорил Симха, я могу поддерживать эту связь, избавившись при этом от боли. Все мы думаем то, что думаем, и чувствуем то, что чувствуем, и становимся собой благодаря тому, что прожили и пережили те, кто был до нас и под их влиянием. Но кроме того, мы живём собственную жизнь. Важно помнить обо обеих истинах. И если это не удаётся полностью, так как ничто никогда не удаётся полностью в жизни, ведь горько-сладкое «Если я по-прежнему чувствую вину, если вы по-прежнему склонны к чему-то, от чего хотели бы избавиться, если у нас всё ещё есть ненасытная тяга к идеальному прекрасному миру, нужно принять и это». Вспомним, что писал Руми в своей прекрасной поэме «Собаке любви», которую я цитировала во второй главе. «Твоя чистая печаль, желающая помощи, есть тайный кубок. Скорбь, с которой ты взыскуешь, влечёт тебя... К соединению. Это скуление и есть связующее звено.